Глава 64. Мост, который, по-моему, приказ устроили, был ещё не завершён, но мы, спешившись, всё-таки прошли по нему, а лошадей войны провели через брод. Моё решение носило символический характер. Просто я хотела подбодрить строителей. Но на Раяна это произвело впечатление, а Рам остался равнодушным, заметив только что неплохо пересечь реку, не замочив ног. Он ещё не понимал, как важен был мост. Из-за моей тошноты мы ехали до Гойи дольше, чем я предполагала. Время поджимало. Нараян был готов запаниковать, но мы сумели добраться до священной рощи вечером накануне фестиваля. Я до смерти устала и сказала Нараяну: "Займитесь приготовлениями, я на ногах не держусь". Он тревожно посмотрел на меня, а Рам сказал: Вам действительно нужно посоветоваться с доктором, госпожа, и как можно скорее. Я это уже решила. Когда мы тут закончим, мы отправимся на север. Я не могу это дальше терпеть. А дожди. Скоро наступит сезон дождей. Если мы задержимся в Таглиусе, мы вернёмся к Мейну, когда вода в нём начнёт подниматься. И так уже каждый день накрапывал дождик. Будет мост Может, нам и придётся идти пешком, однако перебраться на другой берег мы сможем, Раян коротко кивнул. Я поговорю со жрецами. Проследи, чтобы она отдохнула, Раам. Обряд посвящения может быть утомительным. Я впервые услышала о том, что мне, как и всем, придётся пройти обряд посвящения. Меня это разозлило, но из-за усталости я не стала спорить. Просто лежала, а Раам готовил тем временем еду. Явилось несколько джемадаров, чтобы выразить своё почтение. Рама их прогнал. Больше никто не приходил. К тому моменту на меня накатило такая апатия, что не было сил даже спросить Рама, имело ли отсутствие жрецов какое-нибудь значение. Краем глаза я уловила какое-то движение. Кто-то наблюдал за мной. Повернувшись, я на мгновение увидела его лицо. Это был не душила. Я не видела этого лица с канона той битвы, которая унесла у меня коста право. Жабамордой, кажется, так его звали. Бес. Что он там делал? Я не могла его схватить, слишком была слаба. Всё, что я могла, это постараться о нём не забыть. Поев, я сразу уснула. Меня разбудили барабаны, гулкие барабаны, из тех, в которые бьют кулаками или ладонями. Бум, бум, бум. Ни минуты перерыва. Рам сказал, что так будет до следующего утра. К ним присоединились другие, ещё более гулкие. Я смотрела на них с грубого лежака, который соорудил для меня Рам. Один гудел недалеко. Человек бил в барабан деревянными палками длиной в 4 фута. Со всех четырёх сторон били барабаны. Внутри храма тоже Рам уверил меня в том, что храм очистили и осветили заново. Мне было всё равно, в жизни не было так плохо. Ночь состояла из сплошных кошмаров, в которых весь мир был терзаем проказой в последней стадии, и мои ноздри всё ещё ощущали запах. Мутило от этого невыносимо. Рам предчувствовал, что мне будет плохо. Может, наблюдал за мной, пока я спала. И потому, как я металась, понял, что на утро меня станет мучить дурнота. Не знаю, но он установил загородку, чтобы избавить меня от любопытных. Когда пришёл на Раян, самое худшее уже было позади. Если вы и после этого откажетесь от врача, госпожа, я сам отволоку вас в таглёс. Нет никаких оснований подвергать себя такой опасности. Да, конечно, можете не сомневаться. Мне бы этого хотелось. Вы дороги мне, вы наше будущее. В храме послышалось пение. А почему теперь всё по-другому? Слишком много людей, церемонии, посвящения, но вам до вечера ничего делать не придётся. Отдохните. Если церемония окажется утомительной, то будете отдыхать и завтра. Лжи себе, дополёживай, да ничего не делай. Это уже само по себе утомительно. Я и вспомнить не могла, было ли время, когда я могла позволить себе вот так лежать. Как только тошнота отступила, я попыталась поупражняться в магии. Казалось, мои способности сами собой возвращаются. Теперь я была почти готова потегаться в силе с Капчоном, но радость без неприятностей не бывает. Весь азарт пропал, когда оторвав взгляд от сложенных рук Я поймала себя на том, что погрузилась в свои кошмары прямо посреди белого дня. Вокруг меня была роща, и в то же время одна из жутчайших картин из моего сна. И роща, и этот пейзаж казались не совсем реальными, и вместе с тем они были материальны. Я шла из пещер смерти в долину смерти. Я там бывала редко. Эта долина связывалась в сознании с битвой, в которой Кина пожирала орды демонов. Огромная чёрная фигура прыгала по равнине. Движения её напоминали танцы гуннитов. Каждый шаг фигуры сотрясал равнину. Я чувствовала, как дрожит земля, словно при землетрясении. Тело было голым. Облик был мало похож на человеческий: четыре руки и восемь грудей. В каждой руке было зажато что-то, что сеяло смерти ненависть. На шее болталось ожерелье из детских черепов. А на поясе висели связки чего-то похожего на сушёные бананы. Вначале я решила, что это были отрезанные пальцы рук, но когда она подошла поближе, оказалось, что это отрубленные, вполне дейспособные фаллосы. Голый череп был больше похож на яйцо, чем на человеческую голову. Её всю можно было принять за чудовищное насекомое. Если бы не род как у плотоядного животного, по подбородку стекала кровь, огромные глаза горели огнём, затхлый запах смерти сопутствовал ей. Этот жуткий призрак потряс меня. Откуда-то появился Костаправ с обычным самоуверенно саркастическим выражением лица. Хлопотливая старушка готовится принять Иван, но после векового сна Может даже почистит зубы. Эта фраза прозвучала столь неожиданно, что я оглянулась вокруг. Может, кто-то другой произнёс эти слова? Я была одна. Просто всё это было в духе костаправа. Посмотрев перед собой снова, я поняла, что призрак исчез и вздрогнула. Запах ещё был здесь. Он не был воображаемым. Какой-то человек, идущий мимо, вдруг остановился как вкопанный. принюхался. Выражение лица у него было странным, и он поспешил прочь. Я снова вздрогнула. Неужели так оно и будет? Эти кошмары во снье на его меня опять передёрнуло. Я напугана, что бы противостоять подобной силе одной моей воли было мало. В этот день запах возвращался ещё несколько раз. Призрака, слава богу, не было. явился на ран, сказать, что время пришло. Я с утра не видела его, а он меня. Он как-то странно посмотрел на меня. Я спросила: "В чём дело?" "Есть кое-что. Может, это аура? Да, вы ощущаете всё вокруг, как подобает в черной ночи". Он смутился. Посвящения начнутся через час. Я говорил со жрецами. До сих пор ни одна женщина не входила в наш круг. Таких случаев не было. Они решили, что вам придётся пройти то же, что и всем остальным. Надеюсь, это не в тот момент, когда Кина подвергает посвящённых испытанию. Они должны стоять перед ней обнажёнными. Понятно. Я мягко говоря, была не слишком взволнована этой перспективой. Однако мои возражения были продиктованы скорее самолюбием, нежели целомудрием. Выглядела я ужасно. Я была похожа на голодающего. Руки, ноги вытянулись, живот торчит. С тех пор, как покинули Дэджагор, мы ели редко. Я думала, в сущности у меня не оставалось выбора. Если я откажусь раздеться, вряд ли мне дадут выйти отсюда живой. Одушилы были мне нужны, и я связывала с ними свои планы. Раз надо сделаю. Нараян почувствовал облегчение. Вам не придётся обнажать себя перед всеми. Нет, только перед жрецами, джамадарами, а также остальными посвящёнными и всеми, кто будет так или иначе участвовать в представлении. Будет всего шесть посвящённых, минимальное число по традиции, а также один высокопоставленный жрец. Его помощник и один жамодар, который будет главным душилой. Ему дано указание устранять любого, кто посмеет оторвать взгляд от пола. И этих троих вы можете выбрать сами, если хотите. Странно. С чего такая забота? Райан шепнул мне: "Мне не следует этого говорить, но мнения разделились в вопросе, являетесь ли вы и вправду тщерью ночи?" Те, кто верит, полагают, что вы убьёте и жреца, и его помощника, и главного душилу после того, как обряд будет закончен. И они хотят, чтобы к этому риску подбергось как можно меньшее число людей. А как насчёт остальных? Они забудут о том, что видели. Понятно. Я буду среди читающих мантры, как ваш поручитель. Понятно. Интересно, а что случится с ним, если я провалюсь? Кто эти трое, меня не волнует, он усмехнулся. Отлично, госпожа, вам следует подготовиться. Рам, помоги мне, надо установить загородку. Госпожа, вот одеяние, которое вам следует надеть перед тем, как предстать перед богиней. Он передал мне белый узел. Одеяние выглядело так, словно им пользовались целый век и ни разу не чистили и не чинили его. Я начала готовиться.